На каждую такую пирушку, по словам римского историка и писателя Светония, тратились безумные деньги. Розы истреблялись в громадном количестве для украшения обеденных пишеств обычных римлян. Не только каждый гость непременно должен был быть увенчан розами, но и все подававшие кушанье и прислуживавшие рабы, все сосуды и чаши с вином украшались этими цветами. Ими же усыпан был весь стол, а иногда даже и пол. Надо заметить, что подносившиеся гостям венки были не просто сплетены из роз, а сделаны из розовых лепестков, которые в виде чешуи обвертывались вокруг обруча. Желая как можно более насладиться запахом роз, Патриции часто усыпали ее лепестками даже поверхность моря вокруг галер, когда отправлялись на прогулку. А во время одного из празднеств лепестами роз была усыпана поверхность целого озера. Но всех превзошел Патриц. Своим безобразным истреблением рос император Гелио Габал. На одном из его пиршеств, так рассказывают, знатные гости были забросаны таким множеством падавших с потолка розовых лепестков, что некоторые из них, к величайшему удовольствию хозяина, задохнулись под ними. Гелио Габал уже купался в вине из роз, которая после того чернь должна была пить. Наконец, по его же приказанию, Этой драгоценной влагой наполнялись и общественные купальни, которые подвергались тогда настоящей осаде римским простонародьям, устремлявшимся сюда со всех концов Рима, прежде всего для того, чтобы напиться вина. Но роза, кроме всего этого, находила применение как символ молчания. Недаром она даже была посвящена Гарпократу, богу молчания, который изображался в виде юноши, приложившего к губам палец. Латинская пословица говорит «in vino veritas» — в вине истина. Это означает, опьяненный винной влагой человек может выболтать все свои тайны. В период упадка Рима было очень опасно делиться публично своими мыслями. Чтобы напомнить разгоряченным винными парами головам о том, что нужно держать язык за зубами, во время римских пиршеств на потолке залы вешали искусственную белую розу. Ее вид — заставлял сдерживать свою откровенность многих. Говорят, что от этой розы и произошло известное латинское выражение «суп роза диктум», сказанное под розой, в смысле под секретом. Римляне готовили из розы всевозможные яства и питье. Кроме вина из лепестков делали, подмешивая к ним яйца рот пудинга, желе, розовый сахар и другие сладости, до сих пор употребляющиеся на Востоке. Вообще у римлян того времени потребность в розах была так велика, что обширнейшие сады, находившиеся в громадном количестве в окрестностях Рима и во всей компании, не могли ее удовлетворить. Поэтому приходилось привозить розы целыми кораблями из Александрии и Карфагена, где возникла вследствие этого даже своеобразная отрасль промышленностей. В розовые сады были превращены в то время самые плодородные местности Рима в ущерб хлебным посевам, что возмущало многих римлян. Поэт Марциал, например, с горькой насмешкой писал «Египтяне, пришлите нам хлеба взамен наших роз!» Все улицы Рима были до того пропитаны запахом роз, что непривычному человеку становилось дурно. На каждом углу и перекрестке можно было встретить или торговцев розами, розарией, или вязальщи венков из роз, которые целыми сотнями торговали на улицах и рынках, так это было в свое время в Афинах. Наконец, в Риме существовала даже биржа роз, и были особые, занимавшиеся только куплей и продажей роз маклеры. Самыми знаменитыми и дорогими считались цветущие дважды в году розы из пестума. Они воспевались знаменитыми поэтами Рима Вергилием, Овидием и другими. Роза в Западной Европе. Такое отношение римлян к розе, конечно, не могло не внушить отвращение к ней первых христиан. И они смотрели на нее сначала, как на цветок разврата и гибели, вследствие чего христианский теолог и писатель Тертульян родился около 160-го, умер после 220-го сочинил строгое послание против употребления венков из роз, а живший в тот же период глава Александрийской богословской школы Климент Александрийский считал даже за грех увенчивать свою главу подобным венком.